Виталий прекрасно знал, что именно эта монета и дала в свое время название этому виду средства массовой информации. И тут же наехал на чересчур грамотного продавца. — Ты на что намекаешь? Хочешь сказать, что мы с царем-батюшкой на пару решили заняться фальшиво-монетничеством? — Найн, найн, как ви мочь такой подумать? Испуганный купец засуетился, выкладывая на прилавок образцы. И чем дальше он их выкладывал, тем грустнее становилось царскому сплетнику. Все не то. Ничего общего с газетным листом у купца ни по размерам, ни по фактуре не было. Все листы маленькие и очень плотные. «Это есть для царский указ!» Выложил на прилавок очередную стопку бумаги купец. — А большего размера есть вот такого, — развел руки царский сплетник. — О, ви хотеть бумаг для морской карт! — сообразил купец и выводил из-под прилавка кожаный тубус. Извлеченный оттуда лощеный лист по размерам был самое то, но вот по плотности. «Качество достаточно приличное!» — удрюченно вздохнул царский сплетник, щупая жесткий белый лист. «И сколько такая бумажка стоит?» А «Это зависит от объема, количества, вот, вам сколько надо!» Виталий задумался. Пробный тираж он собирался сделать скромным. «Тысячу экземпляров, не больше. Эту цифру он и озвучил». О, -о, О, Глаза купца загорелись. Это очень большой скидка. Тысяча лис, всего сто золотых. Виталик опять мысленно охнул. Только вам надо немного ждать. Большой партий, большой заказ. Два месяца корабль плыть. Туда плыть, обратно плыть. Заказ снимаю. Тут же дал задний ход царский сплетник. Но беде не хотеть скидка? Хотеть. Но меня не устраивают сроки. Держа марку, ответил Виталий. А когда вам надо бумаг? Вчера. Так этот лист я возьму. Тот юноша сообразил, что писать статьи для будущей газеты все равно на чем-то надо, и добавив к нему десятка три кляузных для царских нужд, почем они? — Два копейка. — Ага, грош. — Не соврал Пан лимон Ладно, округлим цифру до рубля. Пусть будет пятьдесят листов. И того карты две гривны, кляузная бумага рубль и еще рубль за это. Провел рукой по бумаге, напоминающей лощеный ватман царский сплетник. — Все верно? — Найн. Бумага для морской карт гривна? «Ты ж сказал сто золотых за тысячу листов!» Возмутился юноша. «Это руб серебром за лист?» «Это оптовая цена за большой партии, розничные гривна». «Охренеть! Я есть, не понимаю, «А я очень даже хорошо, понимаю. «Ладно, пусть будет гривна. того, семь рублей. Теперь займемся чернилами. Что можешь предложить?» Есть чернил для карт. Морской вода не смывает. Изобрази. Купец снял с полки маленький пузырек, осторожно откупорил крышку, накнул в нее перо и на клочке бумажки изобразил вензель. Для ускорения просушки посыпал бумажку песком, после чего опустил ее в стакан воды и выдернул обратно. Чернила по поверхности бумаги не растеклись. — Натменное качество, — одобрил юноша. — Сколько стоит? — Тридцат грош. Виталий посмотрел на микроскопический пузырек. — Точно разорюсь, — мелькнула в его голове паническая мысль. — Да его не хватит и на пять листов. — Да какое пять? На один не хватит. — Однако делать что-то надо. Царю Гордону надо выдать на горах хоть что-то. «Шестьдесят копеек! И нафига мне такое счастье?» «Я не понимает». «Я говорю, чернила попроще есть?» «Есть, но они смывает вода». Купец поставил на прилавок литровую бутыль чернил. «Будем надеяться, что подписчики моей газеты в морской воде с ней купаться не будут. Сколько?» «Два алтын». «Приемлемо!» Тут Виталий сообразил, что чернила просто растекутся по Ванькиному клише, а до типографской краски этот мир еще, скорее всего, не дорос. «Слушай, а вот таких же чернил только погуще у тебя не найдется?» «О, чернил в дорога! Занимать мало мест, разбавлять вода!» На прилавке появилась поллитровая бутылка, чернила в которых были явно гуще. «Один цена, два алтын!» «Вот это другое дело!» «По рукам!» «Упаковывай товар!» По части упаковки купец оказался мастер. Он сумел равномерно распределить пятьдесят листов кляузной бумаги вдоль ватмана аккуратно скатал их вместе трубочкой, засунув в тубус, а в образовавшееся отверстие в центре рулона аккуратно засунул ларец с картами и туда же сверху опустил бутыль. Виталий расплатился. «Плохо у вас здесь с бумажкой!» — вздохнул он, бесцеремонно засовывая тубус левше под мышку. «Я рассчитывал на серьезные дела» а приходится работать по мелочам. — Я очень сожалеть. — Я тоже. Царский сплетник с левшой вышли из лавки. — Барин! — Чего? Только тут Виталик сообразил, что в лавке иноземного купца кузнец не проронил ни слова. — За такую, такую! Левша жалобно смотрел на тубус. — Фигню? — подсказал царский сплетник. — Ага, фигню. 7 рублей два алтына. Да это же горобеж. — Полностью с тобой согласен. С этим что-то надо делать. Однако без первоначальных трат, как и без первоначального капитала, не обойтись. Траты уже есть, а вот с капиталом проблемы. Надо было жестче торговаться с царем батюшкой. Но ничего. Я мозгами пораскину, Ваня, и мы с тобой такие деньги поднимем. Где? начал шарить глазами по земле кузнец. Не там и ищешь. Деньги сначала формируются здесь, постучал себя пальцем по лбу юноша. А когда они в черепушке оформятся, сами потом к тебе рекой потекут. где там твоя харчевня? Чего это у меня От всех этих треволнений аппетит разыгрался. Пойдем перекусим с горя. А вот это правильно, барин. Сейчас что закажем. Донисовая, почти наваристая, так хорошо идет. А потом берем девочек и в баньку.